«Ну что ж, я вполне вас понимаю. Конечно же, лично вам, как жителю города, лучше понятны интересы и стремления ваших соотечественников. Отсюда вам видны все насущные проблемы города, и поскольку вам хорошо известна местная специфика, вы можете более разумно и эффективно планировать необходимые мероприятия». Есутаки слушал меня с явным удовольствием. Он поддакивал мне на каждом слове и согласно кивал головой в такт. Я погасил недокуренную сигарету и посмотрел ему в глаза. Давайте без этих экивоков. Свои люди. Здесь нет репортеров, и мы не на заседании ОУП. Будем говорить откровенно. Что у вас за программа и какую помощь вы от меня ждете? Он тоже погасил сигарету и, чуть подавшись вперед, стал рассказывать мне о вопиющей несправедливости, допущенной при организации помощи городу. После того, как с Рудника уволили последнюю бригаду шахтеров, инженерный состав еще продолжал работать. Инженеры жили в отдельном квартале города и всегда представляли собой элиту. Потом, когда ящеры освоили управление разработками, инженеры тоже остались без работы и оказались запертыми в городе. Район, где мы сейчас находимся, населяют потомки инженеров. У нас, разумеется, нет и никогда не будет ничего общего с этими городскими подонками, детьми простых рабочих. Именно наши предки построили город и запустили рудник. Это безобразная уравниловка которая сейчас происходит в выплате пособий, должна быть коренным образом исправлена. Наша программа включает в себя несколько пунктов. Во-первых, все деньги, которые ООП посылает на Диметру, должны поступать в наш комитет, минуя факторию. Мы сами решим, куда их направить и как поделить среди жителей. Во-вторых, поскольку этих средств тоже недостаточно, «Чтобы обеспечить достойный уровень жизни наших сограждан, следует ввести налог с ящеров на содержание города. Это просто безобразие, что они бесплатно пользуются нашими достижениями». «То есть вы говорите, что ящеры должны оплачивать пьянство городских бездельников?» «Нет-нет, что вы!» «Я еще раз объясняю» что существует принципиальная разница между простым населением диметры и инженерной элитой. Эти налоги будут предназначаться для поддержки интеллигенции города. Мы должны, наконец, дать жителям нашего квартала возможность полностью реализовать свой творческий потенциал. Наша уникальная культура, которая сформировалась на Диметре за время колонизации, не должна пропасть. «Вы не представляете себе, какая талантливая у нас молодежь!» – продолжал Ясутаким. «Я неспроста пригласил вас сегодня в театр. У нас замечательная самодеятельная труппа, вы получите настоящее удовольствие. А какой здесь литературный кружок? Художники, фотографы, музыканты. Молодежь целиком посвящает себя творчеству». К сожалению, у них нет профессионального образования, мы никого не можем к себе пригласить и сами никуда не выезжаем. Я боюсь, что это несколько снижает художественный уровень их произведений. Но, уверяю вас, это потрясающая, талантливая молодежь, которой тесно в рамках одного города. Мы должны помочь им вырваться из этих границ и показать свои достижения всему культурному человечеству. Да уж, подумал я, культурное человечество извелось в ожидании. Могу себе представить их творчество, замкнутые на себя высокомерные самоучки, считающие, что принадлежат к интеллектуальной элите лишь потому, что их дедушки имели диплома об инженерном образовании. Нет, милые мои, образование половым путем не передается. Вас тут всех назначили быть великими артистами и художниками. И вы слушаете чушь, которую пишут ваши друзья, и хвалите ее, потому что они хвалят вас. Вы страшно гордитесь этим и считаете себя выдающимися личностями. Нет, в глубине души каждый из вас понимает, что другие на самом деле бездари. Но он сам, конечно же, настоящий талант. И все пыжатся, смотрят друг на друга свысока и продолжают играть в эти игры, благо от настоящих забот их избавили.